Телена спала с глаз недоумевавшего старца. Оба они приготовились к явлению чего-то необычайного и с нетерпением ожидали только исхода, назначенного Фомушкою трехдневного срока. А тот все последующие за дни, дней старался как можно более усердствовать в своем ее родстве. Выкидывал разные странные штуки, бормотал сам с собой какие-то странные словеса,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 то вдруг диким голосом запевал какой-нибудь «Ирмос» на один из восьми гласов. Хозяева терпеливо переносили все эти выходки и даже смотрели на них с чувством некоторого благоговения. Долго обдумывал Фомка, каким бы манерам получше подстроить ему всю эту механику с явленным чудом. Подводы и мины свои повел он довольно-таки издалека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 Так тотчас же немедля отправился под толкучий и, бродячий меж рядов, высматривал подходящую икону старинного письма и бывшую долго в употреблении. Таковая вскоре была найдена и куплена Фомкою, принес он ее под полою к Макриде и отдал на хранение.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 Тем же самым маслом обкапала она изнанку и бока образа, который положила в шкатулку, покрыв его лицевую сторону точно такой жеватой и трепицей. Шкатулка наглухо была замкнута и покрыта кучей разного сора в одном из чердачных углов. Средство казалось вполне действенным, образ благоухал. Оставалось только явить его в качестве чуда очам доверчивых хозяев, и вот тогда-то и последовали все эти видения Антониды и пророчества Фомушки. А образ меж тем продолжал напитываться ароматом все в той же самой шкатулке и в том же чердачном углу. В ночь, по истечении которой должно было исполниться предвещание Фумушке, он, как известно уже читателю, исчез куда-то с вечера, вернулся же к дому Савелия Никоноровича уже в позднюю полночь.